Глава восемнадцатая. Ульяна. «Так больно и обидно, что нервы все-таки не выдерживают. Я-то думала, что меня никто и никогда не обидит, а тут слезы сами по себе потекли по щекам, а после превратились в самую настоящую истерику. Лучшее, что ты можешь сделать, вызвать такси и уехать, я оплачу. И все. Меня прорвало, что называется, — Те обиды, проблемы и боль от одиночества резко вырываются наружу. А слова Кости въедаются в мозг тысячами пиявок, давят на оголённые нервы, добивая меня окончательно. Отвали. Не отвалю. Ну вот и поговорили, что называется. На же глаз поднимать не хочется. Так и сижу на полу, обняв колени и прислонившись спиной к кровати. Тихий уютный мирок. Угол, куда я временно забилась. А лишь бы никто не трогал, не доставал, не обращал внимания. Да просто забыл о моём существовании. Я плачу. И снова это бьёт по нервам похлеще разряда электрического тока. Ведь не хотела же давать слабину, но расклеилась в самый неподходящий момент. Если я сейчас уеду, то больше никогда не смогу урвать тот кусочек счастья, который мне обещает этот мужчина. Что-то во мне перевернулось со вчерашнего дня. Да одни слёзы, чего стоят. Вспомнить бы, когда я в последний раз ревела-то. Вставай! Не встану! Отчего он ко мне пристал, а? Хочет поскорее избавиться? В глубине души я понимаю, что Костя прав. Но нафига кому-то чужие проблемы? Он мне ничего не обещал, и уж тем более ничего не должен. Но это лишь в глубине, а на поверхности. Костя присаживается на корточки. Его взгляд. Мурашки по коже от прикосновений мужских пальцев. И разряд тока. Походу, мы оба испугались нашей реакции и нашего притяжения. Я сдаюсь. Обещаю быть по-девочки. Потому что в глазах мужчины явно читается внутренняя борьба. Ещё немного, и силы до прапа ведят. Надо лишь немного подтолкнуть и подыграть. Скажи. Он поворачивается ко мне лицом, стоя рядом. Ты недавно не попадала в больницу? Нет, пожимаю плечами в ответ. Не совсем понимаю, куда он клонит. Ладно. Костя цокает языком и даже делает шаг вперёд, как меня бьёт в голову какая-то странная и непонятная молния. Больница. Всего одна ночь. Я уже и забыла об этом. Да те события и вспоминать не хочется. Отец тогда чётко сказал: "Разберусь, больше такого не повторится" и запер меня в четырёх стенах. Разобрался, блин, хотя ничего другого я от него не ожидала. «Погоди!» Я резко срываюсь с места, подбегаю к Косте, хватая его за руку, заставляя остановиться и снова посмотреть мне в глаза. «А при чём здесь больница?» «Да так!» — уходит мужчина от ответа, но молния меня бьёт по голове второй раз, заставляя делать решительные шаги. Почему пауза на протяжении которой я не отважу пристально взглянуть от своего собеседника. Ты снова запинаюсь, но мужчина заканчивает вместо меня. Об этом спросил именно. Просто так. Он снова юлит, но я чувствую, что на верном пути. Я не помню своего спасителя. Точно знаю, что какой-то мужчина меня нашёл во дворах, практически без сознания, избитую и едва дышащую, и вызвал скорую. Спас мне жизнь. Я хотела его найти, приставала к отцу, терроризировала Александру, его помощника, чтобы приложил максимум усилий для поисков. Результат нулевой. Никто и ничего о нём не знает, ни имени, ни фамилии. В общем, никакой информации об этом загадочном спасителе. Может, по доброте душевный помог, в чем я лично сомневаюсь. А может, перед отцом хотел выслужиться. В любом случае, я хочу его найти и поблагодарить, кем бы он ни был. Мне почему-то кажется, Костя о нем что-то знает.